Глава 50. -е. В четыре утра он припарковал внедорожник неподалеку от желтого дома, прошагал по пустынной улице и вошел в подъезд. Восхождение на верхний этаж далось на редкость трудно, и в доме было непривычно тихо. В его представлении даже в этот час башня должна была полниться шумом и гамом. Однако стояла мертвая тишина. Дойдя до двери, Пьетра достал ключ из серой коробочки с проводами и вошел. Пыль, суматошные птицы, тени — все как всегда. Тоже ощущение полной заброшенности. Однако на сей раз Пьетро гораздо острее, чем прежде, чувствовал, что за всем этим нечто кроется, нечто иное. Вы... Вновь встретитесь. Разве они с молчаливой дамой встречались? Без сомнения, голос не случайно выразился именно так. Это был его собственный голос, а в выборе слов Джербер отличался крайней щепетильностью. Сказано было «не вы увидитесь, или вы встретитесь». Должно было повториться событие, произошедшее прежде. на черт возьми, он ведь даже понятия не имел, как выглядит молчаливая дама. Петр прошелся по столовой, пытаясь посмотреть на все свежим взглядом. Остановился перед включенным в розетку, но не работающим холодильником. Ну да, электричество вырубили за неуплату. Он припомнил заплесневевшие на полках продукты, подошел к плите. Вот полки, загаженные птицами. Сброшенная ими кухонная утварь на полу. Пластиковая бутылка с чем-то мутным и грязная тарелка в раковине. Петр был убежден, что, как и в случае с сигаретами и макасином разгадка у него под носом. Наверняка он уже не раз на нее натыкался, так ничего и не поняв. Что, если голос с пленки намекал? Молчаливая дама была тут, даже когда он думал, что ее нет. Вазочка с цветами, фетровыми от покрывшей их пыли, вышитой занавески — Поднос с кувшином и оловянными чашками. Стеклянная фигурка клоуна. Тесная ванная комната, провонявшая застоявшейся водой. Растрескавшийся розовый обмылок на краю раковины. Помутневшие флаконы с шампунем и бальзамом в душевой кабине. Он отправился в спальню. шифонер, за которым он прятался от тихони. Раздавленный окурок на полу. Петр поежился. Дверца по-прежнему открыта. Видна выведенная пальцем на зеркале надпись. За шкафом. Он взглянул на кровать, припоминая, сколько раз она баюкала его в своих объятиях. С потолка все так же таращилось влажное пятно, которому его обманутая парейдолия и воображения придала форму чьих-то глаз. Но откуда там это? Невысыхающее влажное пятно. Пьетро влез на кровать с ногами, чтобы рассмотреть пятно вблизи. Потрогал рукой. Поверхность была влажной и шершавой. Постучал по ней костяшками. Судя по звуку, потолок был подвесным. Между панелями виднелись щели. Пьетро с усилием приподнял лист гипсокартона. Взгляду открылся узкий чердак. С крыши просачивалась дождевая вода, из-за которой на потолке образовалось это пятно. Пристав на цыпочки, Джербер попытался осмотреться. Но на чердаке было слишком темно. Охваченный азартом, он вытащил из кармана плаща телефон и переключил в режим фонарика. И чуть не свалился с кровати от изумления. На полу валялся спальный мешок. В углу громоздились коробки с едой. Рядом белела канистра, вероятно, с питьевой водой. В другом углу тоже что-то стояло, похожим в его Еще ему удалось разглядеть одежду и длинный нож. Перед ним предстало убежище молчаливой дамы. Понятно, зачем оно ей понадобилось. Она создала себе сундук, вроде того, в котором маленькая пряталась от огромного таракана. Интересно, она им хоть раз воспользовалась? Все выглядело так, будто приготовлено на случай апокалипсиса. Что, если эта женщина пряталась здесь, пока он, точно вор, бродил по ее квартире? Вряд ли. Значит, послание с диктофона было ложным. Он не встретился с молчаливой дамой. Ее здесь нет. Петров вздохнул бы с огромным облегчением узнав, что она жива. Ничего больше ему и не было нужно, так ведь? Накатило разочарование. Пересилить себя, поверить, что решение действительно пришло из будущего и вляпаться в глупейшее недоразумение. Он вновь посветил фонариком в дыру и заметил еще один предмет. Протянул руку, и схватил его, мгновенно узнав, молоток, оброненный им у железнодорожных путей. Она подобрала его и принесла сюда, оставив ему в качестве еще одного знака. Молчаливая дама все знала и за всем наблюдала, как давно она тайно следовала за ним. Скорее всего, в реальности они никогда не встретятся, но Пьетру было уже плевать. Наконец-то он все понял. Молоток больше не пугал. Молоток был знаком благодарности. И Пьетро этому радовался.